Глава 4. Кое-как отряхнувшись от песка, мы направились в неизвестность. Представляю, как мы выглядели со стороны. Пусть одежда более-менее высохла на солнышке, все равно расчесок под рукой не было. А морская вода смягчающим действием не обладает. Тёмно-русые волосы Реуса, длиной до плеч, очень даже мило торчали в разные стороны. А вот по-эльфийски длинные волосы Перри смотрелись куда плачевнее. В них запутались образцы местной флоры и фауны. Не думай, что у меня прическа сильно лучше. Помимо волос, от нас благоухала рыба и водорослями. Не лучшее первое впечатление мы производим. Что касается окружающего нас мира, то похвастаться какими-то захватывающими дух видами, которые рисовало мое воображение, он пока не мог. Кругом был песок. Сначала я увидела песок на пляже и логично подумала, что он будет только там. Но нет. Песчаные дюны окружали нас кругом. Из песков росли причудливые растения, невысокие деревца со стволами и листьями одного цвета, фиолетовые, желтые и красноватые. Местных жителей мы пока не встретили. Но, судя по вымощенным деревяшками дорожкам, они тут где-то есть. Погода стояла пыльная, хотя, подозреваю, другой тут быть и не может. Видимость стояла крайне слабая. «А где все?» – спросила я риторически. «Тут может жить кто угодно». «Мы должны это понимать». Проигнорировав мой вопрос, начал Перри. «Существа с другой анатомией, другими нормами морали. Нужно быть готовыми ко всему. Не надо нагнетать», — одернул его Реус. «Если верить тому, что я узнал, с королем Леоленом связывались вполне себе эльфы с двумя глазами, руками-ногами, словом, прям как мы». — вдруг кто-то закричал слева от меня. Я дёрнулась к Реусу и уставилась на кричащее создание. Что он там говорил? Две пары глаз, руки, ноги? Ну да, это все на месте. А еще зеленая кожа, зеленые глаза и клыкастая пасть. Простите, рот. Маленький рост и полное ощущение, что от создания следует держаться подальше. Гоблин. Вот на кого похоже существо. На наших карикатурных гоблинов. Ну класс, приплыли к гоблинам. Какой ужас! Сокрушался гоблин, глядя на меня. «Какой кошмар!» «Да на себя бы посмотрел!» «Да что ж это такое?» «И тут я стандартам красоты не соответствую!» «Впрочем, оно может и хорошо, что у Гоблин меня красавицей не нашел. «Худышка!» Шикнул на меня Реус, за руку притянул ближе. «Тише! Ты... Ты говоришь по-нашему?» Спросил он осторожно у Гоблина. «Ужас! Позор!» Кричал он и помчался прочь. «Видимо, говорит!» Задумчиво кивнул Перри. Но вот что его так возмутило, ясно что. Я указала на себя. Всё не так просто, я думаю. Покачал головой он. Думать надо было перед тем, как Вика чуть не утонула из-за тебя. Неожиданно огрызнулся Реус. Теперь думать буду я. А ты ни на шаг от меня не отходи. Он все еще держал меня за руку, а после этих слов притянул еще ближе. Мне поведение этого существа совсем не понравилось. Ты поняла? Поняла. Вздохнула я. «Если бы я тогда на корабле послушалась, Тудлу не представилась бы возможность столкнуть меня в воду. Реус бы не отвлекся на попытку спасти меня, глядишь, и корабль уцелел бы». Идем! сказал он и потянул меня вперед. Я поймала взгляд Перри. Выглядел он очень озадаченным. Наконец-то мы хоть куда-то дошли. На горизонте нарисовались смутные очертания каких-то невысоких построек. «Это город?» — спросила я. «Худышка, я тут в первый раз». Отозвался Реус. Я закатила глаза. К слову сказать, я особо и не волновалась из-за всего происходящего. Во-первых, мне не в первый раз оказываться в новом мире. Во-вторых, Реус поволнуется и вместо меня, и вместо Перри, и вместо того гоблина. Его нервозности хватит на всех. Когда мы дошли по петляющим деревянным дорожкам до построек, быстро выяснилось, что это рынок. Причем только рынок, никакого города вокруг него не обнаружилось, и это странно. Разве рынки не делают вблизи поселений? В целом, обнаруженный рыночный оазис не сильно-то и отличался от типичных рынков в моем измерении. Нет, ассортимент бесспорно был другой. Тут и одежда продавалась, совсем не китайского производства, и артефакты на прилавках покруче, чем мелочевка на наших, но крики, ругань, снующие туда-сюда толкающиеся существа – это все имелось в достатке. Что касается существ, то на рынке мы с огромным облегчением увидели эльфов. Никогда бы не подумала, что буду так рада видеть этих нахальных товарищей, от которых уже порядком подустало в лесу. Одевались они не как типичные эльфы. Видимо, климат обязывал носить тяжелые накидки с капюшоном и закрытую одежду. Заприметив одну красочную лавочку, я остановилась поглазеть. Мои спутники отошли на пару шагов вперед, но я не придала этому значения. Я посмотрела на продающиеся товары. Среди них были в основном амулеты. Разноцветные подвески со сверкающими камнями и загадочными символами восхищали. Особенно меня привлек один из медальонов. Невзрачный, простой золотой диск на веревке, но он показался мне смутно знакомым. Я подняла взгляд на хозяина лавочки и тотчас забыла про амулет. Он был гоблином, похожим на того, что мы встретили раньше, но гораздо неприятнее. Взгляд, которым он вперился в меня, так и пылал злостью. «Будто я его лавочку ограбить собираюсь». «Тебе надоело жить?» Прошипел гоблин. «Мне стало не по себе». «Но что я такого сделала?» Ахнула я, впрочем, не надеясь на вразумительный ответ. «Еще спрашивает ты!» Гоблин не договорил. Его прервал какой-то отчаянный крик где-то совсем рядом. Мы с ним синхронно повернули головы, пытаясь понять, кто же кричал. «Нет, нет, пожалуйста!» Через несколько лавок от нас три эльфа в бордовых накидках схватили какого-то рыжего парнишку. Его выбившиеся из-под купюшона пряди волосы веснушки первыми бросились в глаза. «Поймали вора!» — обрадовался гоблин-продавец. «Наконец-то! А то, ишь, повадился воровать! Сейчас отсекут ему руку, так ему и надо!» «Что?» Я в ужасе всмотрелась в происходящее. Эльфы в накидках уже схватили беднягу за руку, притянули ту на ближайший прилавок. «Что это за варварство?» «А я-то считала лесных жителей ненормальными. Но там королевства, эльфы вроде цивилизованные, адекватные, а тут творят не весь что». Оглядевшись по сторонам, я поискала взглядом Реуса, но не нашла. На рынке было целое столпотворение людей в накидках, за которыми никого не разглядеть. Но сделать же что-то надо. Не могу я просто смотреть на такое. «Стойте!» Я бросилась к эльфам и парнишке, расталкивая попавшихся на пути. Честно сказать, у меня не было никакого плана. Я толком не понимала, что делаю. Решила импровизировать, как обычно. Эльфы, завидев меня, мигом передумали отрубать кому-то руку. Они вообще забыли, где находится, Пораскрывали от удивления рты. У главаря так вообще меч, который он занес над рукой парнишки, из рук выпал. Да что они такого видят во мне? Одно было очевидно. Они впали в шок далеко не от восхищения моей смелостью и красотой. Рыжий парнишка удивился не меньше эльфов, но сориентировался быстрее них, вырвал из схватки руку и бросился бежать, по пути сбивая отоваривающихся и врезаясь в прилавки. Эта женщина, она в погоню, опомнился один из эльфов. Схватить вора! отдал он приказ своим товарищам. А я займусь Нахалкой. Нахалка это я, видимо. Любила меня так называть школьная учительница по музыке, когда я халтурила на ее уроках. И эльф, надвигающийся на меня, был смутно похож на Ольгу Григорьевну. От этого сходства только страшнее стало. Я развернулась и бросилась бежать. Вот теперь я была по-настоящему напугана, ведь Реуса не было рядом, чтобы меня защитить, как обычно. Я свернула в какой-то узкий переулок. Под ногами гнилые доски, а впереди... Тупик? Я в ужасе оглянулась. Эльф в бордовой накидке не отставал. Что я ему сделала? «Будто готов убить за то, что я стоить и сказала. Господи, опять попала в какой-то сумасшедший мир». «Сюда». Вдруг окликнули меня, а потом чья-то рука затянула в узкий проход между строениями. Узкий настолько, что даже я, худая, с трудом протиснулась. Проход был скрыт в тени. Если бы не позвавший меня человек, я бы ни за что его не заметила. Разглядеть спасителя у меня не было возможности. Он, вцепившись в мою руку, буквально тащил меня за собой. Одно можно было сказать точно, это не Реус. Его я бы узнала сразу. Песок попал мне в глаза, и я отчаянно пыталась тереть их свободной рукой и при этом быстро перебирать ногами, чтобы не отставать. Через полминуты мы свернули в другой не менее узкий проход. Потом свернули снова и снова. «Стой!» В конце концов потребовала я, затормозила и попыталась освободить руку. «Да стой же! Он уже не гонится, хватит!» У меня больше не было сил для продолжения забега. Горло и глаза жгло от песка. Легкие разрывались от долгого бега, а плечи болели от того, что я то и дело ударялась ими об узкие стены проходов. «Почти уже!» — отозвался ни капельки не запыхавшийся спаситель. Вновь схватил меня, протащил вперед пару шагов и в конце концов втянул в незапертую дверь какого-то дома. «Всё, тут не найдут!» Я раздраженно потерла соднящую руку и взглянула на спасителя, который за забегом чуть меня не угробил. Им оказался тот самый рыжий воришка.